Наконец, царем руководило еще одно соображение, чисто военного характера. Ни Киев, ни Смоленск, то есть ни среднее, ни верхнее течение Днепра еще не были в наших руках. Царь Алексей опасался начинать серьезное дело в такой обстановке. Финское побережье лежало далеко, и рискованно было рубить окно, имея в тылу соседа, который, наверное, не умедлил бы использовать первое же наше там затруднение и свести с нами счеты. Одно дело завоевать нарву или занять устье Невы, другое — удержать их. Без опоры в тылу мы рисковали очутиться в таком же положении, от какого еще недавно предусмотрительно избавили себя, отказавшись, 1642 год, от предложенного нам Азова. Иное дело после Андрусовского и особенно Московского договора. Твердая позиция, занятая на Днепре, — дозволило гораздо свободнее развернуть свои силы в шведском направлении и саму Польшу использовать в своих интересах. Это и не замедлит сделать Петр Великий через каких-нибудь 14 лет в 1700 году. Войско. Рост военных сил. Продолжительные войны. Необходимость постоянно готовиться к ним, держать себя на чеку, и неустанная забота об охранении южных границ легли тяжелым бременем на страну, потребовав от нее громадного напряжения сил. За пятьдесят лет — 1631-1681 — численность армии увеличилась в пять раз — С 33 тысяч человек до 164 тысяч, не считая 50 тысяч малорусских казаков. Военные округа В то же время существенно изменилась сама обстановка военных действий. Благодаря военным успехам границы государства значительно раздвинулись, и сосредоточивать военные силы по-прежнему на близком расстоянии от столицы, посылая их отсюда ежегодно на дальние расстояния, стало невыгодно. На окраинах пришлось держать постоянно значительное число служилых людей, и управлять всеми ими из Москвы было теперь тоже неудобно. Это побудило московское правительство создать вместо одного военного центра московского несколько. Так возникли новые военные округа, или, как их тогда называли, разряды. Каждый из разрядов ведал известным числом полков, которые формировались из жителей городов и уездов, приписанных к данному округу. Всего к 1681 году существовало 9 разрядов. Они развелись постепенно из прежнего Московского, бывшего раньше единственным на все государство. Сперва выделились два округа при Михаиле Федоровиче – Рязанский и Украинский. Потом пять при царе Алексее – Новгородский, Северский для Путивля, Мценска, Курска, Белгородский, Тамбовский и Казанский. Наконец, два при царе Федоре – Владимирский для Ярославля и Костромы и Смоленский. Московский же округ сохранился на старом основании, суженный до пределов одного московского уезда. Он заведовал московскими дворянами. Войска иноземного строя. Одновременно приложено было много старания к тому, чтобы поднять качественный уровень войска. Вызванные из-за границы иноземные офицеры-инструкторы – обучали войско новому иноземному строю. Под их руководством возникли полки «Рейтарские» — «Конница», «Солдатские» — «Пехота» и «Драгунские» — «Смешанные» — «Конно-Пешие». Эти полки так и стали называться полками иноземного строя, в отличие от прежних старые выучки «Стрельцы», «Пушкари» и другие. Отличаясь по строю, эти войска отличались от старых также и по способу их комплектования. В рейтарские полки брали одного рекрута со ста дворов, набирая их не только с даточных помещичьих и монастырских, но и захочих людей-добровольцев. В полки солдатские одного рекрута ставили каждые двадцать дворов – тоже из сдаточных и охотчих. Новым полкам платили жалование и выдавали оружие. Такой порядок явился переходом к будущей системе рекрутских наборов в том виде, как она позже при Петре Великом возникла и продержалась в России вплоть до введения в ней всеобщей воинской повинности в 1874 году.